Глава 19. 18 марта. 18 часов 8 минут по центрально-европейскому времени. Прага. Чешская Республика. Рун пересёк ещё одну улицу следом за Эрин, которая ориентировалась по карте, выведенной на экран её мобильного телефона. Стылый ветер дул по узкому проулку. Над городом скоро должна была разразиться гроза. Форца чуял дальний дождь и потрескивание электрических разрядов. Улица выводила на большую засаженную травой площадь, на которой тут и там виднелись фонтаны. Позеленевшая медная табличка, написанная широким готическим шрифтом, извещала путешественников о том, где они находятся. Карлова площадь, перевела Эрин, когда они вышли на открытое пространство. С одной стороны виднелось обширное здание ратуши с высокой башней, но внимание руна привлекла большая иезуитская церковь, вздымающая в небо барочные шпили. Это была церковь святого Игнатия. Рун был не прочь провести там некоторое время и дать всем возможность прийти в себя. У христиана была перевязана рука. София заполучила несколько кровоподтеков и длинных порезов. Даже Элизабет потеряла свой апостольник, а её щёку украшала рваная царапина, которую графиня пыталась прикрыть своими чёрными локонами. Но им нельзя было задерживаться. Пока группа пересекала площадь, оранжевый цвет неба перешёл в красный, а потом в индиговый синий. Солнце почти закатилось. Если по городу шастают и другие стрегои, вскоре они будут здесь. Кто-то несомненно послал Стрегоев устроить засаду в тоннелях, и эта угроза не была устранена. По пути сюда Рун высматривал, не идёт ли кто-либо по их следу. Но в весеннее время город был переполнен туристами. Даже сейчас Корца слышал сердцебиение всего этого множества людей. Они бродили по городу, ели в ресторанах, совершали покупки в магазинах, Он пытался расслышать более слабые звуки, издаваемые теми, в кому не билось сердце. Тихие шаги, холодное дыхание. Хотя свидетельство присутствия подобных существ его слух и не улавливал, это не значило, что их здесь не было, что они не крались в тени, выжидая, пока солнце полностью сядет и наступит их время. Руна глянулся на церковь Святого Игнатия, Как только их группа завершит обыск последней нужной им точки в этом городе, то сможет найти укрытие в ближайшем храме. "Должно быть вот это, дом Фауста", заявила Эрен. "Вон там, в юго-западном углу площади". Здание было четырёхэтажным. Стены первого этажа были сложены из серого камня. Выше фасад был окрашен в нежно-розовый цвет и украшен фальш-колоннами в коринфском стиле. Вблизи оказались различимые золотые буквы на даречном входом, гласящие Faustus Dom. И это подтверждало, перед ними действительно знаменитый дом Фауста. Элизабета полагала, что Рудольф оставил найденную в лаборатории записку именно для неё, как шифрованное послание, указывающее на этот самый дом. Если так, здесь тоже могло быть скрыто нечто важное. Но что? Когда они подошли ближе, пошёл дождь. Рон продолжал настороженно присматриваться и прислушиваться. Группа остановилась на противоположной стороне улицы от дома. Мимо проносились машины. Водители спешили попасть домой, пока гроза не разразилась в полную силу. Когда вдали загрохотал гром, Джордан поднял взгляд к верхним этажам здания. Сейчас сержант уже больше не был похож на самого себя. Хотя Рун отметил, что после нападения его сердцебиение слегка изменилось. Теперь оно звучало скорее как тяжёлые удары барабана, сопровождаемые слабым перезвоном. Может быть, эта странность присутствовала и прежде, а то, что произошло во время атаки стрегоев, ускорило уже происходящие перемены и сделало их более явными. У этого типа, Келли, делишки шли явно неплохо, если он смог позволить себе такое жилище, заметил Джордан. Эрин кивнула. Он пользовался поддержкой и покровительством императора Рудольфа. К тому же, земля здесь была дешёвой. Считалось, что она проклята. Что? Стоун резко обернулся к ней. Пока мы шли сюда, я погуглила со своего телефона всё, что известно об этом месте. объяснила она. В языческие времена на этой земле было капище для жертвоприношений Морене, богине смерти. Эта история, вероятно, объясняет, почему легенду о докторе Фаусте связали с этим домом. И скорее всего, она получила дальнейшее подтверждение из-за того, что Эдвард Келли утверждал, будто беседует с Бельмогелем, злым ангелом. Джордан вытянул шею, вглядываясь Как бы то ни было, я вижу лишь дорогой жилой дом с кучей громоотводов. Элизабет стояла рядом с ним, изящно прикрывая глаза от дождевых струй тонкой рукой. Что такое громоотвод? Джордан указал на красную черепичную крышу. Видите этот флюгер, а рядом с ним шпиль. Оба сделаны так, чтобы притягивать молнию, а затем направлять к земле, где она безопасно разрядится в почву. Глаза Элизабет блеснули. Какая хитрая идея. Словно в ответ на это над крышами сверкнула молния и прокатился гром, напомнив всем, что времени у них мало. Как нам попасть внутрь? спросила Эрен, пожевши все окна на первом этаже забраны решётками. Рун указал выше. Я залезу туда, выбью одно из верхних окон, залезу внутрь. Потом спущусь и впущу вас через парадный вход. А как быть с сигнализацией? спросила София. Христиан покачал головой. Этому дому несколько сотен лет, и его, похоже, не модернизировали. В лучшем случае они подвели проводную сигнализацию к окнам второго этажа, полагая, что решётки на первом обеспечат достаточной безопасности. Он указал выше. Вероятно, у вас не будет проблем, если вы сможете добраться до тех маленьких окошек на третьем этаже. Сомневаюсь, что они на сигнализации. Рунки внул, соглашаясь с его выводами, и быстро огляделся по сторонам. По крайней мере, из-за дождя площади прилегающие улицы почти опустели. Он выждал момент, когда на проезжей части не было ни одной машины. И перебежал улицу, направляясь к водосточной трубе, тянущейся вдоль затенённого угла фасада. Обхватив ладонями трубу, корца быстро вскарабкался по ней на третий этаж. Держась за капитель декоративной коринфской колонны, он сместил ногу вправо, скользнув точно ящерица по мокрому фасаду здания к ближайшему окну. Оказавшись на месте, он подождал очередного раскат грома и ударил локтем в нижнюю оконную панель. Осколки стекла зазвенели по полу внутри. Рон выждал, не поднимется ли шум. Но дом оставался безмолвным. Тем не менее, корца двигался со осторожностью. Он протянул руку через разбитое стекло, открыл шпингалет и медленно раскрыл окно. В доме пахло плесенью и цементом, но от чего-то у него по коже побежали мурашки. Рун напомнил себе, где находится, прислушался и не услышав звуков сирены, скользнул внутрь. Ещё прежде, чем его ноги коснулись пола, он ощутил, как из его тела утекают силы. Присел, вспоминая рассказ Эрен о том, что этот дом якобы построен на проклятой земле. Похоже, некоторые легенды таили в себе истину. Чтобы сосредоточиться, Рун взялся за свой напёрстный крест. Воздух в доме был холодным, словно лёд, и буквально пропитан злом. Корца поискал какую-либо открытую угрозу, но не нашёл ничего. Свет уличных фонарей, проникающих снаружи, озарял пустую комнату с высокими белёными потолками и гладкими оштукатуренными стенами. Рон прошептал молитву прося защиты свыше и направился вниз, чтобы впустить остальных, стараясь игнорировать растущее желание бежать прочь из этого места. 18 часов 19 минут. Когда Корце открыл высокую окованную железом дверь, Элизабет прошла в проем, опередив остальных замешкавшихся под аркой входа. Она ощутила скверну этого места сразу же, как дверь открылась. Эта скверна притягивала ее, словно пламя притягивает мотылька. Но вместо того, чтобы сгореть, она ощутила, как сразу же за порогом на нее хлынул поток. Нечестивая земля взывала к тьме в ее крови. Она видела, что Рун едва стоит, держась за ручку двери, чтобы не упасть. Это осквернённое место явно выпило из него почти все силы. Элизабет видела, что христиан и София испытали то же самое воздействие, едва войдя в дом. Как будто им на плечи опустился тяжкий груз. «Тогда почему это не затронуло меня?» Графиня огляделась по сторонам, гадая, не связано ли это с тем, что она лишь недавно вступила в Орден, однако подозревая, что это нечто совсем иное. Возможно, свидетельство её подлинной натуры. Чтобы скрыть это, Элиза бытопёрлась рукой на стену и чуть склонилась, будто чувствуя тот же самый недуг от скверны. Рон подошёл к ней и протянул руку. Это проклятая земля, объяснил он. Она борется против нашей силы, порождённой кровью Христовой. Батари кивнула. Это это просто ужасно. Когда Элизабет прошла мимо Джордана, он покосился на неё с подозрением, точно знал её тайну. София произнесла напряжённым голосом: "Тогда давайте поторопимся с нашими поисками". Откуда нам начинать? спросила Эрин, глядя на Элизабет в ожидании каких-либо указаний и явно подозревая, что-то бывало здесь прежде. Есть какие-нибудь идеи? Графиня отпустила руку Руна и направилась через холл. Чёрт по фангел Эдвардда Келли, Белмогель, больше никому не показывался. Она оглянулась на остальных. Естественно, потому что это всё был глупый фарс. Келли был шарлатан, которому лишь бы выманивать у простаков денежки. Но я знаю, что Белмогель якобы являлся Келли только в комнатах наверху. Если Рудольф действительно оставил это послание мне, возможно, именно там нужно начинать искать. Эрин держалась рядом с Руном, готовая прийти на помощь. Тревога за него была прямо-таки написана на её лице. "Ты чувствуешь скверну?" спросила она. Это исходит ото всюду или из какой-то определённой точки? Я сильнее ощущал её наверху, признал Рун. Хуже, чем здесь, пробормотал Христиан едва слышно. Взгляд у него был очень несчастный. Корца кивнул. Элизабет тоже почувствовала это, дойдя до огромной витой лестницы, как будто свежее доновение стекало сверху вниз по этим деревянным ступеням. Сангвинистов это дуновение словно бы отталкивало назад, а Графиня с трудом сопротивлялась желанию радостно броситься вверх навстречу этому потоку. Мы должны идти по этому несчастному следу, посоветовала Эрин. То, что осквернило это место, может иметь значение для нашей цели, или может привести нас прямиком к неприятностям, добавил Джордан. Элизабет продолжала идти вперёд. первой поднимаясь по ступеням. Она шла медленно, изображая слабость и цепляясь за резные перила, словно бы с усилием подтягивая себя вверх. Графиня изо всех сил старалась подстраивать свой шаг под сангвинистов, идущих позади. Но с каждым шагом она просто чувствовала, как темный поток несет ее вверх над дубовыми ступенями. В нетерпении она попыталась отвлечься, рассматривая стены мимо которых проходила. Они были окрашены в густо-охряный цвет и украшены картинами времён Ренессанса. При первом взгляде их можно было принять за обычные придворные портреты, но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что с полотна смотрят демоны, облачённые в наряды лордов и леди. Один демон держал на коленях невинное дитя, Другой пожирал голову единорога. Наконец они добрались до верхнего этажа. Здесь воздух просто гудел и потрескивал от злой силы. Элизабет хотелось запрокинуть голову и пить эту силу, но вместо этого она держала ладонь на пылающем серебряном кресте, и лицо её не выражало ничего. "Сюда", произнесла графиня. У Келли была собственная алхимическая лаборатория вот там впереди. Предполагалось, что именно там он призывал Бельмогеля. Она провела их через двойные двери в большую круглую комнату без окон, с голыми дощатыми полами. К одной из скруглённых стен был придвинут покрытый пятнами деревянный стол. Здесь пахнет серой. произнёс Рун, останавливаясь на пороге и держась рукой за косяк. Сера была обычным алхимическим компонентом, объяснила Элизабет, проходя дальше в комнату вместе с Эйрен и Джорданом. Очевидно, дом до самой сердцевины пропитался тем, над чем работал Келли. Это было разумное объяснение, но даже сама Батари сомневалась в том, что оно правдиво. Нет. Дом пропитался скверной этого места. Она задумалась о том, не ошибочна ли насчёт Келли. Возможно, он действительно успешно призвал что-то тёмное в этот дом. Пока Джордан изучал стол, выдвигая все ящики, Эрин, огибая комнату вдоль стены, заметила три фрески, нарисованные на гладкой штукатурке, и изучила надписи по латыни, сделанные под каждой. После этого женщина вернулась в центр комнаты и указала другим на фрески. Эти алхимические символы похожи на те, что мы видели в гостевой комнате Ди. Она подошла к одной из фресок, на ней был изображён круг с синими волнистыми линиями внутри, и прочла вслух латинскую надпись под ней. Aqua. Вода. Заинтригованная, Элизабет подошла ко второй фреске. где в такой же круг были заключены зелёные пятна, похожие на весенние листья. Здесь сказано «арбор». По-латыни это «дерево» или «сад». Джордан шагнул к третьему рисунку, расположенному неподалёку от стены. Здесь окружность содержала в себе вертикальные алые полосы. Сангвис. Он мрачно посмотрел на остальных. Кровь. Эрин достала из рюкзака фотоаппарат и быстро засняла все три фрески. Не отрываясь от этого занятия, она рассуждала. В доме Джона Ди были четыре символа, символизировавшие землю, воду, воздух и огонь. Мало того, что здесь мы видим другие изображения. Не хватает еще четвертого символа. Элизабет оглянулась по сторонам. Помимо уже упомянутых фресок, комната была украшена лишь изящной картиной, нарисованной на стене. Графиня подошла поближе и наклонилась, внимательно разглядывая, не притаился ли где-нибудь в этой сложной росписи четвёртый символ. На картине была изображена зелёная долина, окружённая тремя горами с заснеженными вершинами. Через долину бежала река, впадавшая в тёмное озеро. любопытно, но на самом верху картины было нарисовано красное солнце. Под фреской виднелись два чешских слова: ярнее равноденность. Элизабет провела пальцем по этой надписи, переведя вслух: "Весеннее равноденствие". Эрин встала рядом с ней. "Что это там лезет из озера в центре?" Элизабет присмотрелась. Из тёмной поверхности воды навстречу зловещему красному солнцу выступали демонические конечности и лики, как будто ад вот-вот вырвется на свободу, произнёс Джордан многозначительно, глядя на Эрин. Та выпрямилась с отвращением, посмотрев на рисунок. Быть может, это то место, где освободится Люцифер? Эта долина. Грейнджер коснулась красного солнца. Оно стоит так, как должно стоять ровно в полдень. В весеннее равноденствие. Она уставилась на остальных. Возможно, это предупреждение? Срок, к которому мы должны успеть? Когда будет равноденствие? спросил Джордан. Ему ответил христианин, стоящий у противоположной стены. Казалось, даже речь стоит ему неимоверных усилий. «Двадцатого марта. Послезавтра. Ничего себе сроки!» Джордан хмуро смотрел на фреску. «Особенно с учетом того, что мы не знаем, где находится это озеро. Если оно вообще существует...» Эрин снова обвела взглядом три цветных круга, словно ожидала найти в них ответ. «И, возможно, она могла его там найти...» Элизабет не могла отрицать, что эта женщина была неимоверно умна. "Почему только три символа?" пробормотала Гринджер. "Эмблема алхимии треугольник", предположила Графиня. "Может быть, поэтому здесь только три символа". Эрин медленно повернулась, явно рисуя мысленно незримый треугольник между тремя фресками. «В доме Ди четыре символа были нарисованы так, чтобы направлять их предполагаемую энергию в канделябр, висевший в центре комнаты, тот с рогатыми масками. И, несомненно, какая-то точка фокусировки была когда-то здесь, я так считаю». Элизабет кивнула. «Если три символа образуют алхимический треугольник, мы должны искать что-то, находящееся в центре между ними тремя». При помощи остальных они визуализировали незримые линии между фресками. Эрин встала в центре. «Пол», — сказала она, — «он деревянный. Может быть, внизу есть тайное помещение? Как в доме Джона Ди». Христиан вышел вперед, извлекая свой меч. «Доски тут старые. Наверное, я сумею поддеть их и поднять». Эрина отошла в сторону в тревоге, скрестив руки на груди. Осторожно, не повредите ничего. Железный грохот и звон бьющегося стекла, словно гром, донёсся снизу с первого этажа. Все застыли. Элизабет слышала топот множества ног, негромкое ворчание и шипение. Она бросила взгляд сквозь дверной проём на одно из окон, выходивших на улицу. Тьма окутала мир, рассеиваемая лишь слабым светом уличных фонарей. Загрохотал гром. Вспышка молнии осветила изнанку чёрных туч. Солнце село. Над городом бушевала гроза. А потом раздался новый шум. Его уловил даже слабый человеческий слух Эйрен и Джордана. Снизу донёсся протяжный вой, полный ярости и жажды крови. Ему эхом вторил ещё один, и ещё. Похоже, на этот раз стрегои пришли не одни. Джордан узнала мерзлитую природу этого воя, издаваемого ужасными зверями, которых боялись все сангвинисты. Круто. Они притащили с собой стаю беспощадных волков. Восемнадцать часов двадцать три минуты. Легион находился на поливаемой дождем улице, протянув руки к каменному зданию, возле которого он стоял, как будто грея их у огня. Но отнюдь не теплом пламени он согревался в этот холодный вечер. От этого строения исходил поток зла, растекаясь из его пропитанной ядом сердцевины. Легион хотел поглотить этот поток и вместе с ним все души, что находились внутри. Он смотрел, как его воины числом 12 проникают в здание. Через свою связь с ними демон чувствовал, как их тела напитываются этим злом. становясь сильнее с каждым шагом внутрь дома. Ранее до заката солнца он послал наблюдателей к концу тёмного тоннеля близ Старомецкой площади. Через глаза своих рабов легион видел, как его жертвы выползают на свет солнца, избежав пожара, зажжённого его слугами-стрегоями. Они прошли единственным путём, который он им оставил. И он приведёт их ко мне. Он воспользовался этим множеством глаз, скрытых в тени и тёмных комнатах, чтобы проследить путь группы от Староместской площади до Карловой, до этого величественного зловещего здания, ставшего теперь ловушкой для них. Благодаря огоньку духа Леопольда, всё ещё горевшему в нём, легион знал, что все сангвинисты будут ослаблены, включая рыцаря которого он в эту ночь намеревался заклеймить и подчинить своей воле. И дабы наверняка обречь пророчество на провал, он убьёт также воителя и женщину. Пусть их кровь станет жертвой для этой осквернённой земли. Легион вскинул лицо навстречу грозе. Теперь здесь нет солнца способного вас защитить. В дверном проёме блеснула яркая вспышка, вновь привлёкшая его внимание к грешной земле. Демон смотрел множеством глаз, переходя от одних к другим и нигде не задерживался надолго. Он был одновременно единым и многим, всевидящим. Разбитая в щепы мебель, горячее масло, разлитое повсюду. Один язычок пламени порождает множество, они расползаются по нижним этажам. Легионными ревелса загнать свою добычу на крышу, чтобы уловить рыцаря там, среди огня и дыма. На этот раз сбежать им не удастся. Дабы удостовериться в этом, он потянулся к другому заклеймённому, который был для его чёрного сердца ближе, чем любой иной раб. к вожаку волков. Легион более полно переместил своё сознание в этого огромного зверя, наслаждаясь его тёмными желаниями и мощью его мускулистого тела. Приоткрыв крепкие челюсти, взвыл, бросая в ночь свой полный угрозы вызов. А потом послал в волчье сердце, в волчью кровь один единственный приказ: А хоться